Глава вторая. Честно говоря, свадьбу хотел я. Нет, место, банкет, музыка, всем этим занималась Элис. У нее такое лучше получается. Но сама идея была моей. Мы с Элис знали друг друга три с половиной года. Я хотел быть с ней, а брак представлялся мне гарантией того, что я ее не потеряю. Элис не всегда отличалась постоянством. В юности она была бесшабашной, импульсивной. Ее могло привлечь что-то яркое, сверкающее. Я боялся, что если протяну, она от меня ускользнет. Свадьба, если уж говорить честно до конца, была способом ее удержать. Предложение я сделал в теплый январский вторник. У Элис умер отец, и мы поехали в ее родную Алабаму. Кроме отца, у Элис из родственников никого не осталось». После похорон мы два дня приводили в порядок дом в пригороде Бирмингема, где Элис провела детство. Разбирали коробки с вещами на чердаке, в кабинете и в гараже. Все в доме напоминало ей родных. Награды отца, полученные за годы военной службы, баскетбольные трофеи брата, кулинарные книги матери, выцветшие фотографии бабушки и дедушки — мы будто наткнулись на сокровищницу малочисленного племени, давно исчезнувшего с лица земли. «Все осталось только я», — произнесла Элис, не с горечью, а просто констатируя факт. Ее мать умерла от рака, брат покончил жизнь самоубийством. Элис смогла пережить эти потери, но они оставили глубокий след в ее душе. «Сейчас я понимаю, что, лишившись семьи, Эли стала еще больше ценить любовь и была готова ради нее на самые отчаянные поступки. Если бы ей не было так одиноко, сказала бы она мне «да». Не знаю. Так получилось, что кольцо я заказал за несколько недель до той поездки, доставили мне его почти сразу, как Элли сообщили о смерти отца. Повинясь к какому-то импульсу, я сунул коробочку с кольцом в карман дорожной сумки. Две недели спустя мы договорились о встрече с риэлтором. Он ходил по комнатам и что-то быстро записывал, будто готовясь к ответу на экзамене. Потом мы вместе вышли на крыльцо. «Уверены, что хотите продать дом?» — спросил риэлтор. «Да», — ответила Элис. Просто он махнул в нашу сторону папкой с зажимом для бумаг. «Почему бы вам не остаться здесь? Поженились бы, детей завели. В городе и так молодых семей нет». «Детям играть не с кем. Сыну моему пришлось пойти в футбольную команду, потому что для бейсбольной детей не хватает». «Ну, просто потому, что», — промолвила Элис, глядя куда-то на улицу, — и замолчала. Риэлтор вернулся к деловому тону. Назвал цену, а Элис ее еще немного снизила. «Но это слишком дешево для нашего района», — удивился мужчина. «Пусть. Главное, чтоб побыстрее». Он записал что-то у себя. Нашим легче, конечно. Через несколько часов подъехал грузовик. Рабочие вынесли из дома мебель и старую технику. Остались только два у бассейна, которые не обновляли, наверное, с тех пор, как вырыли и забетонировали в 1974 году. На утро к дому снова подъехал грузовик. Риэлтор прислал ремонтную бригаду с новой мебелью. Рабочие действовали быстро и уверенно, развешивали по стенам абстрактные картины, расставляли на полках безделушки. В доме стало чище и просторнее. Его освободили от старья, но заодно лишили души. Через день по комнатам уже ходили покупатели. Они перешептывались, открывали и закрывали шкафы и ящики, читали описания. Днем риэлтор позвонил и сказал, что нашел четырех покупателей. Элис сразу же согласилась продать дом тому, кто назвал цену повыше. Мы собрали вещи и забронировали обратные билеты в Сан-Франциско. Вечером Элис вышла посмотреть на звездное небо и попрощаться с Алабамой. Стояла теплая погода. Из соседского двора доносился аромат барбекю. Вода в бассейне поблескивала в свете фонарей, а в шезлонгах сиделось так же уютно, как, наверное, в тот самый день, когда отец Элис поставил их у бассейна. Жена его тогда была красивой и загорелой, а дети — маленькими и неугамонными. А я-то чувствовал, что в Абаме тоже может быть хорошо. Однако Элис грустила и совсем не замечала этой нежданной красоты. Потом я рассказывал друзьям, что идея сделать Элис предложение именно в этот момент пришла ко мне спонтанно. Мне захотелось ее отвлечь, показать, что будущее есть, сделать так, чтобы в такой тяжелый для нее день она почувствовала себя счастливой. Я опустился на одно колено у бассейна и, не говоря ни слова, преподнес Элис кольцо на повлажневшей от волнения ладони. Она посмотрела на меня, потом на кольцо, улыбнулась и сказала «Ладно».